свое страстное желание — на этот раз удержаться в следственном отделе. Что на нее нашло? Неужели она ревнует? Неужели она, безумная, хоть на единый миг поверила, что Линли однажды взглянет на нее и увидит вовсе не эту некрасивую коренастую женщину, обозленную на весь мир, разочарованную, чудовищно одинокую? Неужели она начала уже втайне питать надежду, что Линли проявит к ней особого рода интерес, и это побудило ее столь свирепо наброситься на инспектора? Абсурд какой-то. Нет, этого не может быть. Слишком много она знала про него. Ничего подобного с ней не могло случиться. Она чувствовала себя совершенно опустошенной.